Если Летний дворец — сердце империи, то Зимний — это ее мозг. С того момента, как столицу накрыло савном непроглядного фабричного дыма, это место было заброшено, но вскоре люди здесь появились опять. И в избытке. Мы подъехали к заполненной рабочими дворцовой площади. Потянулись темные курганы вынутого грунта, между которыми высились вгрызающиеся в землю исполинские насосы. Прогрохотало. Мимо нас прошел очередной грузовой состав, скрывшийся в гигантском проеме, сделанном в дворцовой стене. Заведя локомобиль на тупиковые пути, я оставил в нем оружие и, накинув теплую шинель, двинулся через площадь, поторапливая ариадну любопытно озирающуюся на кипящие вокруг работы. Миновав обступивших насосы инженеров, мы подошли к багряным стенам дворца. Из-за убийства генерала Осмолова безопасность здесь была усилена. На всех входах и выходах стояли дворцовые гренадеры, легко узнаваемые по высоким медвежьим шапкам и скорострельным ручным мартиркам. Поодаль от них построились закованные в черные керасы гвардейцы промышленного совета. Официально они, конечно же, были присланы для обеспечения безопасности придворных особ, но всем было ясно, что промышленный совет просто нашел случай еще раз продемонстрировать императрице силу. Подойдя к Исполинским воротам, увенчанным шестикрылым орлом, я подал свои документы охране. Тщательно их проверив, гренадеры пропустили нас дальше. Загрохотали украшенные бронзовой чеканкой двери, открывая отделанный мрамором шлюз. Один из офицеров шагнул следом, чтобы нас сопроводить. «Виктор Порфирьевич», — военный строго посмотрел на меня, — «шапку извольте надеть. Сами понимаете, техника безопасности. Стройка на объекте». Голову только так проломить может. Я кивнул и без возражений надел свою меховую шапку. А затем тяжелые бронированные двери отошли в стороны. Мы шагнули в недра зимнего дворца. Треск, звон и грохот на миг оглушили меня. Пронзительный холод ударил в лицо. В зимнем дворце, как обычно, кипела работа. Одетые в кожаные куртки и шапки из волчьего меха, инженеры тянули новые кабели. Рядом мастера прокладывали в коридоре рельсы. Пару обер-проектировщиков в бобровых шубах отдавали зычные команды техникам, суетящимся возле гигантских вентиляторов. С потолка летели искры, там варили металлоконструкции. Миновав трудящихся людей, мы прошли длинную вереницу оплетенных проводами коридоров и начали спускаться в сверкающий льдом недра дворца. Мраморная лестница сменилась бронзовой, бронза чугунной, чугунная легкими алюминиевыми мостками. Холод усилился. Нам открылась гигантская уходящая в недра земли шахта. В ее стены было вмонтировано множество могучих, но явно устаревших механизмов. Подле них, на перекинутых над бездной мостках, суетились сотни, если не тысячи чиновников. Далекие глубины шахты полнились синим огнем. Там, глубоко внизу, работал флагистонный реактор, питающий заполнившую Зимний дворец исполинскую государственную машину. Холод нарастал с каждым шагом. Грунт под дворцом постоянно промораживался подаваемым насосами жидким азотом, делающим землю прочной точно бетон. Лишь эта мера позволяла не бояться обрушения стен невообразимо огромной шахты. Офицер, что вел нас, остановился возле одной из внушительных дверей, где дежурили четверо гренадеров. Сопровождающий вошел внутрь доложить. Вскоре он вернулся и велел ожидать. Прошло пять минут, десять. Наконец двери открылись, вновь выпуская добрый десяток обертехников. Следом вышли еще два человека. Первым был высший сановник инженерной коллегии Серафим Мороков, одетый в белоснежную соболью шубу, небрежно наброшенную поверх искрящегося золотым шитьем мундира. «Увидев меня...» Он покровительственно кивнул и почему-то заговорщицки улыбнулся. Вторым человеком был сам Григорий Евклидович Шунгитов, друг императрицы и главный придворный кибернетик. Высокого роста, лет сорока, чернобородый, он был одет в холщовую косовородку и носил на плечах шубу из волчьего меха. В руках Григорий Евклидович держал четки с нанизанными на них гайками из вороненой стали. Шунгитов неспешно перебирал их, наполняя коридор громкими железными щелчками. Впрочем, простецкий вид Шунгитова не мог меня обмануть. Я сразу заметил и бриллиантин, которым была заботливо уложена его борода, и безупречную осанку, и маленький перстенек на мизинце, в котором сиял зеленым светом осколок, павший на земле за рекой Обь кометы. Размер осколка был с добрую булавочную головку. За такой камешек можно было купить пару роскошных дворцов в верхнем городе. Не меньше. «Виктор, как мы рады вас видеть! Я много о вас говорил Григорию». Морков улыбнулся. «Григорий Евклидович? Нет». Его ясные, глубоко посаженные черные глаза были пронзительны. Они мгновенно впились в меня, словно булавки, и мне пришлось приложить все усилия, чтобы не отвести взгляд. Мороков вновь нарушил молчание и указал на «Вы меня простите, Виктор, тут накладка вышла. Шеф жандармов, оказывается, только к пяти подъедет. Обидно. Как я так ошибиться мог?» «Пока время есть, я, пожалуй, любезнейшему моему другу Григорию Ариадну продемонстрирую. Думаю, полчасика мы ее посмотрим, верно, Григорий, друг мой?» Мороков выжидательно посмотрел на Шунгитова. Тот чуть улыбнулся графу и утвердительно кивнул. «Тридцать минут. Этого хватит», — согласился он. «Простите, Виктор Порфирьевич, разговор у нас с графом будет конфиденциальный». «Вас пригласить не можем». Серафим Мороков улыбнулся придворному кибернетику еще более любезно, а затем повернулся ко мне. «Не беспокойтесь, Виктор. Вернем вам механизм в целости и сохранности. А вы пока в машинный зал проходите. Через полчаса мы за вами пришлем человека. Заодно и наш добрый друг Белоруков присоединится». — А вы пока не тратьте время впустую. Посмотрите, как у нас тут работы идут. Новая заговорщицкая улыбка. Повинуясь жесту графа, Ариадна послушно шагнула к Морокову, а я, да нельзя озадаченный происходящим, направился в машинный зал. В центре огромного помещения были расставлены громоздкие серебряные ковчеги, скрывающие в себе вычислительные мощи. На темных стенах мерцали данные, выводимые на них световыми проекторами. Зал был почти пуст. Лишь двое гренадеров замерли у дальнего выхода, да на строительных лесах под потолком монтировали кабели десяток инженеров. Кроме того, внизу, Возле большого, явно недавно установленного здесь ковчега, стояла одна из работниц, просматривая данные, выводимые проектором накрашенную грифельной краской стену. В мощных защитных очках, кожаной куртке и волчьей шапке, положенной по должности придворным инженером, она покуривала папиросу с раздражением, просматривая длинные столбики цифр. Имея уйму времени, я подошел посмотреть, в чем проблема. Производительность упала. Я взглянул на выводимые проектором данные. На нулях почти. Девушка затянулась папиросой и постучала по клавиатуре. Вчера на тестовом стенде идеально работала, а как утром сюда их смонтировали, так все отказ за отказом. Я поглядел на подключенную к вычислительным мощам аппаратуру. Э, «Переосвещать пробовали?» «А включить и выключить», — предложил я самые основные решения. Судя по раздраженности взгляда, которым меня наградила работница, это уже было сделано и не раз. Э, «Могу взглянуть? Вы позволите?» «Технику я обожал, а уж вычислительные мощи и вовсе были темой моей дипломной работы в духовно-механическом училище». Да оставьте, тут сам Шунгитов был, а с ним лучшие инженеры Морокова. Ничего сделать не смогли. И все же позвольте, мне право и интересно взглянуть. Я шагнул к машине и осмотрел конструкцию. На первый взгляд все было идеально. Прикрыв глаза, я прислушался к перезвону серебряных шестеренок. Тональность звучания была верной. Странно. Затем я оглядел разностные интегральные машины. Все безупречно. Индикаторы горят где надо, лампадки тоже. Пламя свечей триодных ламп нужной длины. Паразитных колебаний огня не наблюдается. Значит, с духовной частью машины все точно в порядке. Я осмотрел флагестонный блок питания. Нужную энергию выдает. Что за глупость? Почему ж тогда производительность у машины почти на нуле? Затем я нахмурился и наклонился. А это еще что? Заземление? Растерянно пояснила работница. Я сам вижу, что заземление, то да теперь ясно все. Что ясно, удивилась работница. Заземление для вычислительных мощей дело обычное. «Обычное, ясное дело. Но у вас тут что? Мощи святого Никодимия. Он откуда? Из небесного города Архангельска. А вы заземление поставили? И хотите, чтобы система работала?» Я опустился на колени, рассматривая крепление кабелей. «Ну-ка, подайте ключ на восемь. Проверим». Работница помедлила. «Давайте, давайте, не бойтесь». Я требовательно протянул руку. Получив инструмент, я свинтил залитые пчелиным воском серебряные гайки и отсоединил золотые кабели от машины. Затем перезапустил аппаратуру. Встав за клавиатуру, я с чувством отбил по серебряным клавишам несколько простых бинарных молитв, знакомых каждому жителю небесного града Архангельска. Показатели на проекторе скакнули и стремительно вернулись в норму. «Ну все, принимайте работу», — улыбнулся я. Ошарашенная девушка с трудом подобрала слова. «Послушайте, сам Григорий Евклидович тут ничего сделать не мог. Мороковы инженеры спасовали. А вы за пару минут все сделали?» Работница посмотрела на меня с откровенным восхищением. «А что вы хотели? За райское духовно-механическое училище?» Я скромно пожал плечами и чуть улыбнулся. В зале по-прежнему никого не было, и мы с работницей подошли к полыхающей в центре помещения горелки, чтобы погреться. Вновь вытащив сигареты, девушка прикурила от пламени, протянула еще одну мне. Я не стала отказываться. «Виктор, а почему с таким талантом к технике вы пошли в сыск?» Я изумленно посмотрел на работницу. «Мне ведь докладывали, что вы были лучшим студентом на курсе». Девушка пристально посмотрела на меня. Я поперхнулся дымом, наконец осознав и чуть выбившуюся из-под шапки прядь золотых волос и ясные голубые глаза за стеклами массивных защитных очков. Выронил сигарету и резко вытянулся перед девушкой. Она мягко улыбнулась. «Полно вам». «Если бы я хотела, чтобы вы передо мной вытягивались, в летний дворец бы к себя пригласила». «Да», — негромко согласился я и попытался вести себя естественно. Получилось, впрочем, крайне неубедительно. «Я просто не ожидал, что вы здесь будете... работать». «А кому заниматься государственной машиной, как не мне?» Императрица наконец стащила с лица защитную маску. Только сейчас я понял, насколько она красива. Никакой портрет, что я видел, даже близко не шел в сравнении. И все же, Виктор, почему сыск? Почему не наука? Наукой я занимался. После духовно-механического два года в инженерной лавре отработал, да еще три при Елагинском экспериментально-вычислительном монастыре. «Вы были монахом?» Глаза императрицы расширились. «Нет», — улыбнулся я, — «при монастырях ведь работают и миряне. Я же из рода Остроумовых, вы сами знаете. После учебы путь на гражданские должности мне был закрыт. Вот я и выбрал работу при монастыре. Хотя слово «выбрал» тут не совсем уместно. Однако и здесь были проблемы». «Доступ к по-настоящему серьезной науке в монастырях действительно открывается лишь после пострига, а к этому пути я себя готовым не считал. Но и всю жизнь в младших помощниках просидеть. Такой духовный подвиг мне тоже не по силам оказался». Я пожал плечами и улыбнулся. Императрица улыбнулась в ответ. «Мне пользу стране хотелось приносить». Настоящую пользу, а с Иском все просто вышло. Порослав Семенович, семью нашу, хорошо знал, а потом я ему серьезно с расследованием в монастыре помог. Та еще была история: еле живыми выбрались. Вот он после того дела и предложил к нему пойти. Ну, я согласился. С работа нужная, полезная. Да и соврать не могу, Интересная, к тому же. Екатерина улыбнулась вновь. «Спасибо, Виктор. Я очень редко слышу честные ответы, да еще лишённые напыщенности. Знаете, вас приятно слушать. Признаюсь, от речей моих придворных меня уже порядочно коробит. Если честно, лишь здесь, в Зимнем дворце, среди моих инженеров я и могу отдохнуть». Она взглянула вдаль. Туда, где за раскрытыми дверями была видна стена шахты. «Как вам государственная машина?» — вдруг спросила императрица. «М -м «Весьма впечатляет», — чуть помедлив произнес я. «Впечатляет», <сосвязь> — протянула императрица. «Вот и все так говорят, когда мельком на нее посмотрят». «А что не так?» — спросил я. Все пожала плечами императрица. Механизм сильно устарел. В нем многое требуется менять. Но, как я вижу, здесь работы кипят. Это не работы. Просто латаем то, что совсем разваливается. Дело в недостатке финансирования. Императрица скривилась. Да нет, конечно, в желании. Промышленный совет все устраивает. Они противятся любой попытке внести изменения в конструкцию государственной машины. Такое ощущение, что они не понимают. Еще десяток лет и все здесь полетит к сибирским чертям. Но вы хотя бы пытаетесь что-то делать. Этого мало. Императрица вздохнула и отвернулась, смотря на синие всполохи пробегающий по стенам шахты у меня не хватает ни людей ни знаний и честно говоря порой я вообще не верю что эту машину можно серьезно переделать а время уходит да и промышленный совет становится все сильнее я и каждый человек в сыскном отделении на вашей стороне она обернулась ко мне спасибо Мне важно такое слышать. Знаете, я давно хотела на вас поглядеть, Виктор. Когда Мороков обмолвился, что вы будете здесь, я решила воспользоваться случаем. И знаете что? Вы впечатлили меня. Как ловко вы починили ковчег. Лучшие инженеры бились там целый день. Скажу честно, машины с детства завораживают меня. Будь моя воля, я бы просто занималась их разработкой. «Жаль, что родиться мне пришлось в императорской семье». Она пожала плечами и улыбнулась. «Впрочем, я была сильно впечатлена вами еще до этого. Я подробно ознакомилась с вашим расследованием в Оболоцке. Вы спасли столицу. Тысячи моих подданных остались живы благодаря вам. А, возможно, я и сама жива благодаря вам. Вы, вы, вы, в воскресенье я ведь была». «В Исаакиевском соборе». Она помолчала, о чем-то раздумывая. «Мне доложили, что вас так и не наградили за это дело». О, «Обещали сперва дать чин и орден, но промышленный совет посчитал это неуместным и отозвал приказ министра внутренних дел». «И как вы к этому отнеслись?» «Я пожал плечами». «Не в первый раз». Привычно уже. Ничего страшного, не за награды работаю. Императрица кивнула. Голодова и его совет можно понять. Они вашего отца ненавидят. А я вот его понимаю. Жаль невинных погибших, но что здесь поделать? Впрочем, из-за ваших действий в Оболоцке много людей оказалось спасено. Куда больше, чем погибло в небесном граде Архангельске. Когда-нибудь мы поправим ситуацию с родом остроумовых, Когда промышленный совет будет не настолько силен. Вы сейчас мало что в империи зависит от меня». Она с печалью посмотрела вдаль. Затем кивнула сама себе. «Но некоторые вещи еще в моих руках. Что ж, впрочем, не буду отвлекать вас от дел». «Мороков говорил, что вам требуется просить Белорукова. Идите. И...» «Удачи, господин коллежский асессор». «Я лишь Коллежский секретарь». Екатерина Третья пожала плечами. «Значит, кто-то из нас двоих ошибается. Надеюсь, вы не подозреваете в ошибке свою императрицу?» Она улыбнулась мне. «Ступайте». Я была рада встрече. Развернувшись на каблуках, я пошагал прочь с равномерностью заведенного механизма. Лишь выйдя за дверь, я судорожно прижался к холодной стене коридора. В голове оглушительно звенели хрустальные колокольчики. Я чувствовал опьянение точно от легкого шампанского. И дело, конечно же, было совсем не в том, что только что я получил повышение сразу на два чина в табели о рангах. Стоящий у двери офицер шагнул ко мне, но я покачал головой, показывая, что помощь мне не требуется. Добрых пять минут я так и простоял неподвижно, пытаясь унять эмоции. Лишь затем я позволил офицеру указать мне путь». Вскоре я оказался в небольшом, хорошо прогретом кабинете, принадлежащем придворному кибернетику. Свет здесь был пригашен, погружая комнату в уютный полумрак. Обставлен кабинет был весьма дорого, однако главной бросавшейся в глаза деталью был висящий на стене портрет в широченной, украшенной богатой резьбой раме. С него на меня глядела молодая, очень красивая женщина. Чем-то сильно похожая на Нику. Григорий Евклидович беседовал о чем-то, сидящей подле него ариадной. Мороков находился подле камина, играя в шахматы с мужчиной в форменном синем мундире. Не старше меня, тот имел красивое породистое лицо. На носу у него были затемненные очки с синеватыми стеклами. При виде меня Мороков приглашающе улыбнулся и указал на пустующее кресло. «Виктор, друг мой, как все прошло?» «Так неожиданно все получилось, право слова. Когда я ненароком обмолвился перед императрицей о вашем визите, то даже не думал, что все так выйдет. Там в машинном зале какая-то поломка была. Вы как, справились с ней?» Я посмотрел в искрящиеся весельем глаза графа затем на улыбающегося краешка рта Григория Евклидовича Шунгитова. Все тут же стало на свои места. И сегодняшний неправильный монтаж вычислительных мощей, по которым у меня была дипломная работа в училище, и то, что мощи эти принадлежали отличному неизвестному святому из небесного града Архангельска, и то, что лучшие инженеры Морокова и сам придворный кибернетик не смогли найти причину поломки. «Я все починил. Только зачем было это делать? Это обман», — холодно произнес я. «Право! Какой обман!» Шангитов усмехнулся и со стуком перекинул гайку на своих чётках. «Обман был бы, если бы мы вам рассказали, как эту поломку устранить. А так мы лишь показали товар лицом. Требуется разбавить окружение императрицы новыми лицами». С Трубецким, ее текущим фаворитом, все труднее вести дела. Слишком уж он себе на уме. Так что мы неспешно ищем человека, что матушку нашу заинтересует. Серафим предложил вас попробовать. Я в целом не против. Посмотрим. Может, какая каша и сварится. У вас лицо приятное, манеры есть». Расследование вашей Екатерине Павловне нравятся. Посмотрим, посмотрим. Перспективы имеются». Придворный кибернетик перекинул еще несколько гаек на своих чётках. «А меня вы не хотели спросить?» «Зачем?» Шеф-жандармов оторвался от игры в шахматы и с некоторым удивлением посмотрел на меня. «Вы бы что, отказались?» «Впрочем, давайте об этом потом, когда Григорий прозондирует вопрос о том, какое впечатление на Кэти вы произвели. Да, так что, какие у вас ко мне вопросы?» Белоруков легко отставил шахматную доску и щелчком пальца сбил своего короля. «Могли бы и доиграть», — даже с некоторой обидой откликнулся Мороков. Интересная же была партия». «Ну уж нет, граф, вы сумели получить слишком хорошее преимущество на доске. Мудрее будет мне приберечь силы для победы в следующей игре, чем тратить их сейчас, оттягивая поражение в этой. Сдаюсь, граф, наслаждайтесь победой». Белоруков очаровательно улыбнулся Морокову. Затем шеф жандармов оглядел присутствующих. «Итак...» «С вашего позволения, с Виктором Ариадной я переговорю наедине. Тут дела моих родственников. Вам, господа, будет скучно». «Ничего страшного. Мы потерпим. Я тоже несу ответственность за эту семью, так что я хочу послушать», — твердо произнес Шунгитов. «Альберт Клементьевич был моим близким другом». В этот момент я насторожился. Что-то фальшивое проскользнуло в голосе придворного кибернетика. Впрочем, не с этим нужно было разбираться в первую очередь. Я посмотрел на Моркова. Ника говорила, что профессора убила инженерная коллеги. Шунгитов кинул взгляд на графа и внезапно чуть-чуть по-змеиному улыбнулся. В этой странной улыбке чувствовалась какая-то... Благодарность. Мороков тоже улыбнулся открыто и честно, затем посмотрел на свои руки в белых перчатках. Ну что вы, Виктор, чтобы инженерная коллегия и убила такого гениального человека, как Альберт Гризецкий? Что вы, какая глупость! Всем известно, что это было просто неудачно прошедшее ограбление, не более. Это потом уже недоброжелатели распустили слухи, что все произошло из-за его роботов. «Вы имеете в виду шестерни?» «Нет, конечно». Морков улыбнулся. «Шестерни — это так... мелочь. Работал Альберт Клементьевич над вещами куда более важными. Он изобретал способ упрощения производства роботов. И да». Кто-то прознал об этом и убил профессора, выкрав его изыскание. Впрочем, промышленный совет все равно в итоге наложил на подобные работы вето. Способ производства роботов, что предложил Альберт Клементьевич, был спорный. Поэтому инженерные коллеги запретили его использовать. Впрочем, эта часть вас не касается. Она и сейчас находится под грифом секретности. А что до шестерния, создание человечного робота было для профессора хобби. Хобби. На лице Григория Евклидовича появилась грустная улыбка. Хорошо, что покойные этого не слышит. Постройку шестерни он считал важнейшей работой в своей жизни. Придворный кибернетик удобнее устроился в кресле и, раскурив сигару, начал рассказывать. Я же и не думал перебивать. Любые факты сейчас были ценны. Альберт Клементьевич был великим человеком. Гением, что рождаются лишь раз в сотню лет. Он мог построить любую машину. Все было открыто его уму. И вот однажды, поняв, что он превосходит всех робототехников в нашей империи, Альберт Клементьевич решил бросить вызов... «Самому Богу!» Он задумал создать то, что не мог сделать никто до него. Адама человеческого, разумного робота, машину, чей разум будет неотличим от людского. Ариадна недоуменно наклонила голову. «Сделать машину с разумом человека? Какая удивительная глупость так бесцельно растрачивать мощный вычислительный ресурс робота!» Белоруков с явным раздражением кинул на нее взгляд, но стоило рядне взглянуть на него своими сияющими глазами, как он почему-то тут же отвернулся. Создать машину, которая была бы человеком, вот о чем он мечтал. Первые его пробы были ужасны. Машины обретали разум, но из-за несовершенства программных кодов все они были лишь жалким подобием человека. Кошмарные искусственные идиоты, пытающиеся скрыться под личинами, грубо изображающими людские характеры. Сперва Альберт Клементьевич разбирал их на запчасти, затем просто разбивал кувалдой. Дело не шло, однако он не бросал попыток. Через год первая из машин наконец осознала себя как личность, но, увы, делала она только одну вещь. «Какую же?» — спросил я. Кричала. Кричала круглые сутки. Кричала и просила ее отключить. Альберт Клементьевич был вынужден срезать с нее динамики, но даже тогда она пыталась подавать на них энергию. Однако начало было положено. Год за годом Альберт Клементьевич вел работы... Весь день он проводил в библиотеке, читая церковные книги, философов и самые передовые труды по механике. Вечерами и ночами он творил, запершись в лаборатории. Три года он строил железное тело. И вот, наконец, работа была готова. Но механизм был мертв. Железные руки его были недвижны, рот не мог произнести и звука. Сложная архитектура его вычислительного комплекса была пуста. И тогда он начал процесс оживления машины. Это заняло много лет. Чтобы запрограммировать разум, нужны были сверхмощные машины, работающие на кометных осколках. Поэтому Альберт Клементьевич вложил огромные деньги в геологические экспедиции князя Демидова. Десятки отрядов уходили за реку Обь, навсегда исчезая в Алой Тайге. Но, наконец, последняя экспедиция все же сумела дойти до самой мистической реки Лены и найти на ее берегах подходящие осколки. Из одного такого осколка профессор создал сложнейшее разностное ядро и установил его в программатон, изобретенный механизм для настройки логических цепей машин. Но даже силы программатона не хватило, чтобы достичь его целей. Пришлось строить еще машины. Всего он построил четыре сверхмощных программатона. Последовательно объединив их в сеть, профессор получил свой знаменитый «тетропрограмматон» — самую мощную машину для настройки электронного разума в мире. И тогда он начал оживлять свое творение. «Увы!» До конца сделать он этого не успел, ведь параллельно профессор разрабатывал тот самый метод удешевления роботов. Он был нужен военной коллегии. Григорий Евклидович вздохнул и замолчал. За него продолжил шеф жандармов. «Мы не знаем, кто отправил убийц. Одинаково постройки этих роботов не желали и коммунары». И люди Голодова, который не хотел, чтобы император Павел II обзавелся безукоризненно верными ему боевыми машинами. В любом случае убийцы пришли. Они вторглись ночью, когда усадьба спала. Альберт Клементьевич был в лаборатории один. Ни сфинксы, ни шестерни не смогли его защитить. Сфинксы были в саду и не могли слышать криков. шестерни был на стапеле. Профессор дорабатывал ему разум, подключив робота к тетропрограмматону. Убийцы разбили окно, ворвались внутрь и устранили Грязецкого. Хотя это слишком мягкое слово. Профессора забили каминной кочергой. Ворвавшиеся разгромили все кругом и выкрали бумаги. А вместе с ними платиновые инструменты, детали из золота и риди, Все исчезло. Даже тетрапрограмматон был разбит, а бесценные осколки комет из его ядер похищены. Но почему его не восстановили? Это же перспективнейшая технология. Перспективнейшая, но слишком дорогая. Чтобы программировать на кометных осколках, нужно помещать их и в платы самого робота. Только на шестерне их ушло столько, что хватит на постройку десятка ариадн. А результат вы видели. Шеф жандармов развел руками. В общем, так все и закончилось, и с историей профессора, и с историей Адама Человеческого. Шестерня остался бесполезным пустоголовым болваном. По факту, таким же, как ариадна. В нем нет ничего от человеческого сознания. Он лишён воли и чувств, он лишь жалкая запрограммированная пародия на человека. Обычный предмет, нелепо имитирующий нас, людей. Впрочем, чего еще хотел профессор? Ни одна машина никогда не сможет и близко стать рядом с тем чудом, коим является разум человека. Белоруков улыбнулся и посмотрел на мою напарницу. Та пожала плечами. «Возможно, он и пародия, но жалким я его не считаю. Шестерний вполне неплох. Даже сейчас разума у него больше, чем у людей. Вы, люди, в последнюю войну половину континента уничтожили ракетами с гнилью. А шестерней только грохочет, до скамейки в пруд кидает. Так что, как видите, преимущество по разуму именно за ним». Лицо шефа жандармов исказилось, но он вновь отвел глаза от моей напарницы. «А тебе тут слова не давали. И не тебе нас судить. Мы люди. Ты машина. Ты разума не имеешь по определению. Каждое твое действие подчиняется заложенным в тебя программам. У тебя нет собственной воли. А там, где нет воли, там нет и разума. Рядно замерла, затем со щелчком улыбнулась. Какой неожиданный приступ раздражения, да еще в купе с затемненными очками, что вы носите в плохо освещенном кабинете. И все это время вы отводите взгляд от моих глаз. Почему? Вам больно видеть их свет? Кардифин сильнейший наркотик. В первые годы дает забвение и блаженство. Из побочных эффектов, раздражительность, светобоязнь, потеря сна, паранойя, галлюцинации. Затем обширные внутренние кровотечения. Затем смерть. Вы могли бы завести для наркотика золотую табакерку, но храните его в потертой коробочке из-под конфет. Почему? Потому что вы отчаянно стыдитесь своей слабости, но ничего не можете с ней сделать — Хоть и знаете, что этот наркотик убьет вас. Так чего же нет у вас, Аврелий Арсеньевич, воли или разума? Шеф Жандармов оторопел и уставился на ариадну. Затем тишина, повисшая была в кабинете, исчезла. Шунгитов откровенно расхохотался. Морков позволил себе смешок. Прошла пара секунд, а затем побагровевший было Белоруков рассмеялся следом и повернулся к Морокову. «Ну ладно, сбрила она меня. Признаю, вы хорошо ее доделали. Когда она у моих людей испытания проходила, то словно кусок железа была, а тут жила прямо. Слушайте, Серафим Мирославович, если Виктора вдруг убьют, может, снова ко мне ее выпишите на апробацию?» Прямо интересно еще раз посмотреть будет. Сравнить с тем, что раньше было. «Как можно отказывать хорошему человеку?» Мороков польщен улыбнулся. «Для вас, друг мой, что угодно. Но с кардифином вам и правда надо завязывать. Во-первых, вы нам живым нужны. А у вас от кардифина уже порой кровь из глаз течет. Помните, когда вы ко мне зимой заезжали?» Секретарь мой до сих пор заикается. А во-вторых, вы же человек, близкий к императрице. Какой пример вы подаете? Вы поймите. Это же не патриотично иностранным наркотикам пользоваться. Вы что, хотите сказать, у нас своих стимуляторов нет? Я потом вас кое с кем в медицинской коллегии познакомлю. У них там есть чудесные военные наработки. «Вам понравится». Глаза Белорукова наполнились тоской. «Не нужны мне ваши наработки. Да вы поймите, я бы и вовсе бросил. Да как? Страна на пороге революции. Промышленный совет переворот готовит. В Летнем дворце вокруг Кэти одни враги. Даже мои жандармы все чаще отказываются стрелять по бунтовщикам». Вы все не верите, а ведь империя на краю пропасти. Я как проклятый работаю. По четыре часа сплю, не больше. И так уже семь лет. Мне же нужно хоть как-то забываться. Шеф жандармов повернулся ко мне. Ладно, закончим с этим. Виктор, что до вашего расследования я просто гостил в усадьбе родственников, и все. Я почувствовал, что в этот момент он соврал. Шеф жандармов же продолжил. «В ту ночь я провожал Жоржика до ворот. Советовал ему не рубить горячку и не трогать сад. И все. На этом наша встреча закончилась. А коробочку я потерял с неделю назад. Выронил где-то в усадьбе. Поймите, я очень занятой человек. Я революцию предотвращаю». У меня на отпиливание голов нерадивых родственников физически времени нет». Я кивнул. Конечно, люди бывают крайне неадекватны под кардифином, но все мое воображение не могло нарисовать образ шефа жандармов, пилящего голову несчастному Жоржику. «Послушайте, Виктор, я почему еще хотел вас лично увидеть? Я правда абсолютно не знаю, кто преступник но там, в усадьбе, мои родственники. А вы не очень аккуратно заканчиваете расследование». «На что вы намекаете?» «Я намекаю, что у вас что не расследование, то кровавая баня при задержании преступников. Я могу попросить вас немного, ну, как сказать, ажурнее решить все вопросы. Мои родственники хорошие, милые люди». Они никогда никому не желали зла. Платон — убежденный монархист. Он за императрицу душу готов отдать. Он Кэтти обожает. А его изобретения жизненно важны для страны. Его охранять надо всеми силами. Ника — цветочек аленький, прекрасный ученый и девушка отличная. Феникс... «Ну ладно, да, его немного пришибло в детстве, и он странные вещи выдумывает, но все равно. Поймите, я очень не хочу, чтобы после очередного вашего визита обои в усадьбе оказались кровью украшены. Вы поняли мой посыл? Я не терплю неаккуратности». Я не смог сдержаться, хотя и честно пытался. «Ваши жандармы, князь, у нас что не месяц так пулями забастовки разгоняют, и вы меня об аккуратности просите?» «А вы бунтовщиков с людьми приличными не путайте», — Белоруков нахмурился. «Не ссорьтесь», — перебил нас придворный кибернетик. «Впрочем, Аврелий Арсеньевич прав. Я понимаю, императрица у нас молоденькая». Ей прямо очень нравится, как вы, Виктор, дела решаете. И Екатерина Павловна молода, ей простительно. Но мне уже пятый десяток, я такие вещи не одобряю. Вы представитель закона. Вы обязаны стараться людей арестовывать, а не убивать их на месте. Я скрестил руки и внимательно посмотрел на Шунгитова. Конечно, в словах придворного кибернетика была правда. Да только чего стоит правда человека, который оторван от жизни? Даже не просто оторван, а герметично отгорожен от нее золотыми стенами и недосягаемой высотой верхнего города. Во-первых, те люди, о которых вы говорите, не оставили мне выбора, и мне пришлось пустить оружие в ход. А во-вторых... «Вы сперва, как я, семь лет в сыскном отделении отслужите, а потом уже решайте, что правильно, а что нет. Вы даже близко не знаете, как работает правосудие у нас в империи. Вернее, насколько оно не работает. Законы у нас исполняются лишь когда судят тех, кто не имеет денег, чины или связей. Вы читаете газеты? Генерал-губернатор Елецкого, помните?» который беременную жену отравил. И что в итоге? Год посидел в крепости, пока дело шло. Потом ссылка в Имени, а сейчас он снова в столице. Генерал-интендант Веретенин. Сколько миллионов он растащил? А чем закончил? Его вообще не наказали, просто перевели на другую должность. Да я до вечера примеры называть могу. «Вы сгущаете краски». Шунгитов покачал головой. Да, законы наши, может, и не идеальны, но и преступников из верхнего города порой осуждают весьма сурово. Порой. Вот ключевое слово. Если бы я хотел играть в рулетку, я бы поехал в Сан-Феррано. Там говорят, казино отменейшее. А я в Сыске за другим. Вы когда-нибудь видели, как разваливаются дела с железными доказательствами? Нет? А мне вот наблюдать доводилось. Поэтому да, с некоторыми преступниками мне невольно хочется решить вопрос кардинально. Это неправильно и недопустимо. Но это так же неправильно и недопустимо, как и то, что некоторые люди в империи могут позволить себе мне нести наказание. Шунгитов покачал головой. «Вам нужно подумать о своих взглядах». «Иначе когда-нибудь преступником, не несущим наказания, можете стать вы». Не могу сказать, что его слова не задели меня. Однако я пожал плечами. «Время покажет, кто из нас прав. И да, естественно, мы с рядной постараемся, чтобы все в усадьбе прошло гладко. Обещаю». Григорий Евклидович улыбнулся, князь Белоруков важно кивнул. Наша аудиенция была закончена.